Две габары. Д'Артаньян уехал. Фуке также выехал из Парижа. Он ехал с поразительной скоростью, которая все возрастала и возрастала, благодаря нежной заботливости друзей. в Первое время эта поездка, или, правильнее сказать, это бегство, было омрачено постоянным страхом перед всеми лошадьми и каретами, появлявшимися позади беглецов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 Придавали реке облик ничем не смущаемой безмятежности и покоя. Течения и грибцы уносили фуке, как крылья уносят птицу. Так доплыл он, без всяких происшествий, до Божанцы. Суперинтендант надеялся прибыть в Нант раньше кого бы то ни было. Там он рассчитывал повидаться с нотаблями и заручиться поддержкой виднейших представителей генеральных штатов он хотел сделаться необходимым для них что было нетрудно человеку его даровать и отсрочить грозящую катастрофу если ему не удастся вовсе предотвратить ее в нанте говорил гурвиль вы кроме того выведаете или мы с вами выведаем намерение ваших врагов у нас будут всегда наготовил лошади чтобы добраться до непроходимого пуотту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 грибцы лодки Фуке, увидев эту габару, стали обмениваться удивленными восклицаниями. — Что случилось? — спросил Фуке. — Дело в том, монсеньор, — ответил хозяин лодки, — что тут и впрямь что-то совершенно невиданное. Эта габара мчится, как ураган. Гурвиль вздрогнул и вышел на палубу, чтобы рассмотреть, что же там происходит. Фуке не поднялся с места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 впрочем, скорее в виду успешности его поездки, чем для того, чтобы отдать ему почести. — Что это значит? — сказал Гурвиль, тщетно стараясь разглядеть путешественников под парусиной уже хорошо видной палатки. — Основательно же они спешат, — сказал хозяин Габары. — Только это никак не король. Фухер вздрогнул. — Почему вы думаете, что там нет короля? — спросил Гурвиль прежде всего потому, что нет белого знамени с лилиями, которые всегда развиваются на королевских габарах. И затем, — добавил Фуке, — потому что вчера еще король был в Париже, Гурвиль. Гурвиль ответил на это взглядом, который должен был означать, — но ведь и вы там были вчера. А из чего видно, что они так спешат? — добавил он, чтобы выиграть время. — Из того, сударь, — ответил хозяин, — что эти люди... Должны были выехать гораздо позже, чем мы, а между тем они почти что догнали нас. Но кто вам сказал, что они не выехали из божан или, быть может, даже Нью-Ора? Ниже Орлеана мы не видели ни одной столь же быстроходной габары. Эти люди едут из Орлеана и очень торопятся, сударь.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 Но предсказанного хозяином не случилось. Вторая Габара сделала то же, что по приказанию Фуке сделала первое, и вместо того, чтобы приблизиться к мнимым друзьям, резко остановилась посередине реки. «Ничего не понимаю», — сказал хозяин, — «и я», — проговорил следом за ним Гурвиль, «вы так хорошо видите пассажиров этой Габары, хозяин», — сказал из своей каюты Фуке, — «постарайтесь же» пока мы не удалились от них, описать их наружность. Мне показалось, что их там всего двое. Теперь я вижу, однако, одного. Каков он собой? Черноволосый, широкий, в плечах человек с короткою шеей. В этот момент небольшое облако закрыло собой солнце. Гурвиль, продолжавший смотреть,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 Вы плывете с такой быстротой исключительно из-за желания выполнить поскорее приказ короля. Давайте удвоим скорость нашего плавания. Поживем — увидим. Это верно. Раз они продолжают стоять, поехали. Трогайте. По знаку хозяина гребцы снова взялись за весла. Судно быстро понеслось по реке, подгоняемое дружными усилиями отдохнувших людей. Не успела Габара Фуке отойти на сто шагов как вторая двенадцативесельная также тронулась с места это состязание длилось весь день расстояние между судами не уменьшалось и не увеличивалось под вечер фуке решил испытать намерения своего преследователя он приказал гребцам приблизиться к берегу как бы затем чтобы выйти на землю габара корбера повторила маневр и поплыла на перерез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 «С двенадцатью гребцами. Какая роскошь, господин Кольберр!» «Некоторое время я склонен был думать, что это вдовствующая королева или король». «Монсеньор!» — пробормотал Кольберр, лицо которого покрылось густой краской. «Это путешествие недешево обойдется тем, кто за него платит, господин интендант», — продолжал Фуке. «Но, в конце концов, вы прибыли, и это важнее всего».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 до самой земли. Фуке сел в карету, которую неизвестно как и почему ему выслал город, и направился в Нандскую ратушу в сопровождении большой толпы, уже несколько дней волновавшейся в ожидании открытия штатов. Как только Фуке устроился, Гурвиль вышел в город с намерением приготовить лошадей по дороге в Пуатье иван и лодку в Пенбефе.